1881. Суббота, 8 января. У меня настоящая страсть к книгам. Я прибираю их, считаю, рассматриваю. Один вид этой массы томов меня радует. Я отхожу немного, чтобы смотреть на них как на картину. У меня около 700 томов, но так как они большого формата, то это составило бы гораздо больше книг обыкновенной величины. Четверг, 13 января. 1 января, русский Новый год. Я все еще немного кашляю и дышу с трудом, но видимых перемен нет, ни худобы, ни бледности. Потен больше не приходит. Моя болезнь, по-видимому, требует только воздуха и солнца. Потен поступает честно и не хочет пичкать меня ненужными лекарствами. Я знаю, что поправилась бы, проведя зиму на юге, но я знаю лучше других, что со мною. Горло мое всегда было подвержено болезням, и мне стало хуже от постоянных волнений. Словом, у меня только кашель и неладно с ушами. Как видите, это пустяки. Суббота. 15 января. Самое обыкновенное лицо в мире может сделаться интересным благодаря шляпе, берету или драпировке. Я говорю все это для того, чтобы сказать вам, что каждый вечер, возвратясь из мастерской, устало и испачканное, я умываюсь, надеваю белое платье и убираю голову белой косынкой из индийской кисеи с кружевами. Как старухи у Шардена и девочки у Грёзы. И мое лицо делается от того прелестным. Никогда нельзя было бы и подумать, что оно может быть таким. Сегодня вечером косынка легла, как носят египтянки, и я не знаю, каким образом лицо мое сделалось прекрасным. Это слово вообще не подходит к моему лицу, но это чудо произошло благодаря головному убору. Это меня развеселило. Теперь это сделалось привычкой. Мне неловко оставаться вечером с непокрытой головой, и моим печальным мыслям приятно быть покрытыми. Я чувствую себя как-то уютнее и спокойнее. Среда, 26 января. Во вторник, когда я вернулась из мастерской, меня охватило зноб, и я до 7 часов дремала в кресле, с моей картиной перед глазами, как это бывает со мною каждую ночь уже в течение недели. Я выпила только немного молока, и ночь прошла еще более странно. Я не спала, но видела картину, и мне казалось, что я работаю над ней, но делаю как раз обратное тому, что нужно. Стираю то, что хорошо, точно меня толкает сверхъестественная сила. Это меня раздражало, я была беспокойна, страшно взволновалась, старалась уверить себя, что это сон, и не могла. — Уже не бред ли это? — спрашивала я себя. — Я думаю, что это был бред, я теперь знаю, что это такое, и все это было бы ничего, если бы не утомление, особенно в ногах.